Глава 28. Мы втроем прижались к стене, наблюдая, как тени от факелов беснуются по углам. Голкие, неторопливые шаги эхом раздавались в пространстве. Ночные гости крались осторожно, не торопясь. Я держала детей за руки, словно им было по пять лет. Бабушка Патрика настаивала, чтобы мы ушли подземным ходом. Но Стефан приказал быть здесь. Почему он так решил, не знаю, но от него исходила уверенность, и я ему верила». Лицо колдуни стало совсем бледным, глаза пылали ненавистью, но она, тем не менее, держала заклинание невидимости. Я знала, что мы невидимы, но страх все равно убийцей в потьмах крался по позвоночнику. Стефан сказал, что замок не даст нас в обиду, но на уме у меня было одно — бежать. Из-за поворота показалась мужская фигура. Злато сжала мою руку. Теплая, мягкая, доверчивая ладошка подростка. «Принцесса должна учиться в академии, сплетничать с подругами, влюбляться в мальчишек, а не стоять здесь, дыша в лицо самой смерти. У меня даже голова закружилась от злости». «Странно», — послышались в темноте слова. Прошлый раз все было по-другому. Голос хриплый и безразличный. Словно сторож решил проверить вверенные ему места и ворчал с обыденной хозяйственной обстоятельностью повседневных забот. «Ушли в подземные переходы», — отозвалась еще одна тень. «Останься они здесь, защита бы не поддалась. Повезло». «Повезло? Мы их упустили. Патрик вздрогнул, и я кожей почувствовала, сын бросится на наемников, и ничто его не остановит. «Пожалуйста», — взмолилась я, обращаясь к каменным стенам, — «сделай что-нибудь». Вдруг повеяло теплом, ласковым, успокаивающим. Мы могли дышать, наблюдать, но не действовать. Лицо сына исказилось мукой. «Прости» только и смогла мысленно сказать я, встретившись с ним взглядом. Наемники, ничего не подозревая, продолжали переговариваться. К ним подошли еще трое. Сколько же их? «Думаешь, ловушка?» — спросил кто-то. «Скорее всего. старуха Мак не из последних, надо быть на чеку». «Уходим». «Нельзя, на нас печать. Не выполним заказ, сдохнем тут, как собаки» липли И что теперь? Надо их выманить. Уже. Дверь распахнулась, и из спальни Патрика выглянул Стефан. Тот, что шел первым, метнул огненный шар. Воздух загудел, задрожали стены, но заклинание тут же погасло, послушно лизнув вытянутую руку короля. В сердце драгоценных каменьев фамильных перстней вспыхнули на прощание звезды. Так мигают в черном небе моего мира одинокие спутники. «Король Стефан!» Мужчины упали на колени. «Ох, простите, не признали!» Эти двое были чем-то похожи друг на друга. Глубоко посаженные глаза, густые темно-русые волосы стянуты назад, одеты в сливающиеся с серым камнем стен теплые плащи и сапоги из мягкой кожи. Все для того, чтобы двигаться бесшумно и не привлекать внимания. «Ваше Величество!» — свет факела выхватил знакомую фигуру. «Что ж вы делаете-то, а?» Глава безопасности был зол как черт. Гройцер картинно махнул рукой всем своим видом, демонстрируя глубокое разочарование, не забыв, однако, оплести разбойников едва заметными, похожими на черную паутину нитями. «Наемники!» — выдохнул король, сдвинув брови. «Мы лишь исполнители!» «Выполняющие обязательства. Казнить вы не имеете права». Послышались со всех сторон робкие голоса. Разбойники выходили на свет с поднятыми руками. «Сдаемся». «Казнить, пожалуй, не стану», — почти ласково проговорил король Стефан. «Я вас подарю. Вот только кому. Ведьме или хозяйки замка. Хотя...» Поделю-ка я вас поровну, дабы не обидеть ни одну из присутствующих здесь дам. Вы ведь пришли убить Патрика? Одною приходится приемным сыном, другой — родным внуком. Так что обделить кого-то было бы бесчеловечно, как считаете?» Отчаянный вопль сдавшихся был ему ответом. Как же ваши действия попадают под попытку покушения на королевскую особу?» Подбросил Гройцер дров в костер. Мы не знали, что вы здесь. И что это меняет?» Неожиданно замок выпустил Патрика. «Я требую смертной казни. Они убили моих родителей», — тихо проговорил принц, обращаясь к королю. Замок затих. Воздух стал густым и вязким, словно все мы внутри стеклянной сферы, наполненной водой с глицерином, как в снежных шарах. Вот только никто так и не решился встряхнуть шар. Все замерли, чувствуя, как от мальчишки волнами клубится невыплаканное горе. «Важнее узнать, кто заказал это покушение». Спокойно, глядя Патрику прямо в глаза, произнес Стефан. «Мы сдадим заказчика». Тут же выпалили братья, так я про себя окрестила этих двоих. «В обмен на жизнь». «Родники?» — спросил у короля Гройцер. Стефан, не говоря ни да, ни нет, пожал плечами. — Убийцы! — с ненавистью прошептал Патрик. — Рудники, пожизненно! — нехотя кивнул его величество. — Слово короля! — Только на нас заклятие! Откроем рты и прости-прощай! Снять сможете? Осторожно поинтересовался тот, что с виду был старше. Крепкий, плечистый, высокий, сильный, а глаза добрые, что совершенно не вписывалось в общую картину. «Сможем». «Вы убили». Его Величество хотел добавить что-то еще, но осекся под взглядами хозяйки замка и внука, словно жалея, что вообще начал этот разговор. «Никого мы не убивали». «Кто убил, знаете?» — вмешался Гройцер. «Мы». Но мы не убивали. «Хватит!» — взревел король, и факелы, словно солдаты, отдающие честь, перестали дрожать. «Четко и обстоятельно, без лишних подробностей, что тогда произошло?» «Мы стерли им память и выбросили в другой мир после похорон. Тела были под сонным зельем». «Вот как?» — Стефан склонил голову на бок. «Можно поинтересоваться, почему?» Из человеколюбия. Таков был приказ. «Лжец!» — прогремел голос хозяйки замка. «Я видела трупы. Дочь была мертва, я не могла ошибиться». «В такие минуты все ошибаются. Проверено». Грустно отозвался Мак, виновато глядя прямо в перекошенное от боли лицо женщины. Она отчаянно, будто раненая насмерть птица, взмахнула руками. Стены замка исчезли. Исчезли звуки, запахи. Несколько мгновений перед глазами плыл лишь синеватый дым, а когда морок рассеялся, я увидела облицованный сияющим мрамором склеп. Два искусно украшенных резьбой саркофага стояли рядом в абсолютной мертвенной тишине. огненно волосы Стефана и Златы на фоне белоснежных с редкими розоватыми прожилками стен горели жарким пламенем жизни. Бледные лица Патрика и бабушки смотрели на двух наемников, распластавшихся на каменных плитах. Магия их не пощадила. Крышки склепов взлетели вверх под полукруглые своды, обнажив пустое, обитое алым бархатом нутро. «Не может быть!» — прошептали бескровные губы. Руки магини опустились, повиснув, как плети. С грохотом каменные плиты упали вниз. Осколки брызнули во все стороны, но Стефан успел выставить щит, никого не задело. «Бабушка!» Патрик едва успел подхватить то, что за мгновение постарело еще лет на двадцать. Я не могла дышать, думая о том, что сейчас чувствует эта женщина. Каково это, пережить столько? «Говорите», — приказал король. «Убить заказывали только одного, мальчи». «Захлопни пасть!» Но голос подельника уже тонул в предсмертных хрипах. Наемник забился в судорогах. «Нет, брат, сделайте же что-нибудь, умоляю!» «Лекаря!» — закричал король. «Дыши!» Я склонилась над парнем, удивляясь, насколько моложе его лицо выглядит вблизи. «Дыши!» «Слышишь?» «Дыши вместе со мной!» Как вы это сделали? Прошептал наемник, когда его брат, с наслаждением втягивая себя в себя воздух, встал, опираясь о его плечо. Я не ответила, откуда я знаю? Магия сработала, и я ей благодарна, несмотря на полные негодования и ненависти глаза бабушки Патрика. Колдунья наверняка предпочла лицезреть хладный труп убийцы, и разве можно ее за это судить? Вы спасли ему жизнь. Стефан посмотрел на меня. «Спасла жизнь или сняла чары?» — вмешался Гройцер. «Теперь они могут говорить?» «Хороший вопрос», — кивнул король. Стефан заставил заметно порозовевшего, но все еще насмерть перепуганного наемника лечь и стал водить над ним руками. Несколько ярких разноцветных вспышек, гулких хлопков — и все было кончено. Король кивнул начальнику безопасности, дав понять, что все в порядке. «Имя заказчика и подробности первого покушения». Гройцер от нетерпения нервно потирал руки. «Выкладывай». «Нет», — прервала его бабушка Патрика. «Не здесь». Король тяжело вздохнул, но спорить с хозяйкой не стал. Тел в саркофагах действительно не было, но все эти годы само место было священным. Здесь пролито слишком много слез, искренних, полных невыносимого страдания. «Вперед!» — приказал глава безопасности. Мы поднимались, чувствуя, как с каждым шагом становится легче дышать. Сколько же над нами камней и земли? И где небо? Вдруг отчаянно, нестерпимо захотелось увидеть небо? Чистое, голубое, свободное. Поднявшись, мы очутились в нескончаемых лабиринтах подземелья. Пахло сырой землей. Где-то тоскливо и жалобно капала вода, а по обеим сторонам зияли жадно распахнутые пасти пустых камер. «Оставить бы их здесь!» — злобно прошипела хозяйка замка. «Навсегда!» Патрик дернул плечом, спугнув сидевшую на нем синичку. Принцесса, сделав круг, устроилась на ладонях друга. Наемники то и дело с надеждой поглядывали на меня. Оба признались, что шли убивать только мальчишку. Так неужели думают, что я испытываю к ним добрые чувства? Да, я спасла умирающего, но это совсем другое. Эти двое убивали и не единожды. Стефан мечтательно рассматривал камеры, вслушиваясь в звук падающих капель, что явно нервировало наших пленников. «Где мы можем провести допрос?» — обернулся король к колдуне. «Кабинет», — прокаркала та. «Кабинет покойного короля». Один мрачный пролет за другим. Ступени то велись кругами, то становились разными по высоте, и в конце концов мы вновь очутились в сыром коридоре с темницами по обеим сторонам. «Что это значит?» — взревел король. В то же мгновение решетки, лязгнув ржавыми замками, распахнулись, и наемников тянуло внутрь. «Нет, вы обещали нас помиловать». «Хватит». Король взмахнул рукой, и все прекратилось. Наемники выбрались наружу, дрожа и прячась за спиной Стефана. «Это что, бунт?» «Все это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему внуку». Ледяным тоном объявила хозяйка замка, обняв Патрика. Конечно, это была неправда. Замок и его обитатели жаждали справедливости. Вздохнув, я прижалась к холодной стене, медленно, осторожно поглаживая шершавый камень. Поблагодарила за то, что укрыл. И лишь потом попросила. «Перестань. Пожалуйста». Короткий переход... И вот уже перед нами узкое окошко, за которым виднеется небо. Подземелья остались позади. Ваше величество, в развивающемся коротком плаще со скалившимся кабаном к нам со всех ног несся Лард. — Ваше величество, куда же вы пропали? Ларт. Поморщился король. Почему впереди охраны? Простите. Докладывай. Вторая группа наемников задержана. — отрапортовал Паш. — Взяли у самого обрыва, где тайный выход из замка. «Откуда — Откуда? — горестно прошептала бабушка Патрика. — Откуда они узнали? Пятерка задержанных наемников издала дружный горестный крик. Кто-то выругался, приведя в бешенство невозмутимого обычно Гройцера. — Здесь принцессы и дамы, — нравоучительно проговорил начальник безопасности. — «Ведите себя, как полагается, в приличном обществе». «Неужели вы думали, что вам удастся сбежать? Мы выйдем, вторая группа расправится с теми, кто остался в замке наверху, и все получится? Может, надеялись еще и задание выполнить?» Голос короля был насмешлив, но синие глаза полыхали ледяным огнем. И снова разбойники рухнули на колени, и не столько от раскаяния. В это никто из нас бы не поверил, сколько от страха. Эту троицу, кивнул его величество, к остальным задержанным, а вы двое со мной. Вы обещали нам жизнь, переглянулись братья. Я помню свои обещания. В кабинет король вошел последним. Послушная его магии пыль серым облаком свернулась в комок и вылетела в каминную трубу. Стефан уселся за стол, кивнув нам на кожаный диван у стены. Патрик предпочел стоять, облокотившись о каминную полку. Злата по-прежнему сидела у него на плече. Гройцер не спускал с наемника в глаз. «Рассказывайте», — приказал его величество. «Что за вторая группа в подземелье?» «Мы разработали стратегию», — осторожно начал главарь. Первая пятерка ломает защиту замка. Задача наделать шума, дезориентировать противника. В подземных ходах защита замка не действует, и мы ловим тех, кого нам заказали. В прошлый раз нам все удалось. Ухмыльнулся было здоровяк, но поймав взгляд хозяйки замка, смутился. Мама и папа, прошептал Патрик, мы побежали. «Я отстал, остался один». «Замок не выпустил», — пояснил главарь Кивнув. «Если бы твои родители не побежали, мы бы вряд ли что-то сделали». «Теперь я поняла, почему Стефан приказал нам не бежать, а остаться, прижавшись к стене замка. Остаться, что противоречило всем инстинктам. Если бы мы побежали, то попались бы». Мы специально выгадали время, чтобы вас не было в замке. Продолжали наши пленники распутывать странный клубок минувших событий. Тогда, во время первого покушения, сказать по правде, сталкиваться с вами не очень-то хотелось. Наступила тишина. Каждый из нас пытался осознать то, что только что услышал. «Почему вы оставили в живых родителей мальчика?» — спросил король. То был приказ короля оленей?» «Короля?» — удивился наемник. «Но заказчик не он». «Что?» Бабушка Патрика побледнела. «Нас нанял принц. Думаем, король ничего не знал, хотя... Кто их разберет, этих величеств? Да и не наше это дело выяснять, кто, зачем, почему. Тут все просто». «Сделал дело, получи деньги». Я вспомнила прием в замке Стефана, где видела жениха Златы. Неприметный, послушный. Он словно тень стоял поодаль от отца, не проронив ни слова. В тихом омуте, как говорится. «Еще раз. Сначала». Стефан потер виски. «И не рассказывайте сказки о том, что ничего не знаете». «Слишком долго работаете на принца-олении», Олене. кивнул Гройцер, всем своим видом показывая, что не склонен верить ни единому слову этих прохвостов. Я смотрела на короля. Чувствовала его боль, его усталость. «Бедный, бедный мой король! Сколько же свалилось на твою огненно-рыжую, бархатным пышным беретом увенчанную венценосную голову!» Захотелось подойти, обнять. Забрать себе все печали. Меня бросило в жар. Кончики пальцев буквально пылали, стало трудно дышать. А когда я смогла наконец открыть глаза, наши взгляды встретились. Стефан смотрел на меня, не отрываясь, шепча одними губами. Спасибо, ведьма. Ладно, вздохнул мой спасенный, расскажу все, что знаю, а уж выводы делайте сами. Мы не сильны в политике, сами понимаете. Старый король, отрекаясь от трона, наложил заклятие на сына. В случае его убийства кары не избежать, но никто на него так и не покушался. Зачем? Маг он не сильный, человек не амбициозный. Старая колдунья согласно кивнула, вздохнув. А мальчик? Тут же спросил король. Мальчишка — другое дело. Огромный магический ресурс. Странно, что его отец не провел относительно сына подобный ритуал. Это и развязало принцу оленей руки. Мысль о магически одаренном кузене сводила его с ума. «Я не знала, что ритуал был не проведен», — прошептала колдунья. «Это моя вина. Почему я этого не сделала? Ведь могла же, почему?» «Бабушка...» Патрик взял бабушку за руку. «Ты ни в чем не виновата, и мой отец тоже». «Прости, милый. Когда мы найдем твоих родителей, а я разыщу дочь, где бы она ни была, твоему отцу не поздоровится, обещаю. Я задам зятю хорошую трепку. И ты, внук, меня не остановишь». «Мы будем добывать драгоценности или соль?» С надеждой спросили двое братьев, понимая, что рассказали все без утайки, и теперь их участь должна быть решена. «Рудокопы вас до этого точно не допустят», — покачал Стефан головой. «Будете охранять прииски под заклятием вечной преданности. Устроит?»